— Все это просто в голове не укладывается, — сказал он. — А я пришел к выводу, что мы почти всегда живем, вопреки здравому смыслу, — отозвался Валандер. — Думаем, будто можем затормозить то или иное развитие, если упорно его не замечать. — Но почему Швеция? Почему они выбрали нашу страну? У Виктора Мабаши было разумное объяснение. — У кого? — Воландер сообразил, что Светберг не знает, как звали убитого африканца, и повторил его имя. Потом продолжил. — Ну, во-первых, разумеется, потому что именно здесь находился Коноваленко. А во-вторых, чтобы напустить туману. Людям, стоящим за кулисами этого покушения, очень важно запутать следы. А в Швеции спрятаться легко. Можно без труда, незамеченным, пересечь наши границы, без труда исчезнуть. Виктор Мабаша подыскал на сей счет удачное сравнение. Он говорил, что ЮАР — это кукушка, которая частенько подкладывает свои яйца в чужие гнезда. И они двинулись дальше, к разрушенной крепости. Светберг огляделся по странам. — Никогда здесь не бывал, — сказал он. — Интересно, каково было полицейским в те времена, когда эта крепость стояла? Они молча прошлись вокруг, глядя на руины некогда высоких стен. — Ты должен понять, мы с Мартинсоном просто остолбенели, — сказал Светберг. — Ты был весь в крови, волосы дыбом, в одной руке пистолет, в другой руке ружье. — Я понимаю, — ответил Валандр. Но мы совершенно напрасно сказали Бьорку, что ты был не в себе. — Иногда мне кажется, что так оно и есть. — Ну и что-то намерен делать. — Думаю, выманить. — Коноваленко, пусть походит за мной. По-моему, сейчас единственная возможность вымыть его из укрытия. Светберг серьезно смотрел на него. — Это очень опасно. — Когда предвидишь опасность, риск уменьшается, — отозвался Валандер, одновременно размышляя о том, что, собственно, хотел этим сказать. — Тебе нужно прикрытие с тыла, — продолжал Светберг. — Тогда он не придет. — Решительно, — ответил Валандер. — Недостаточно, чтобы он думал, будто я один. Он непременно проверит. И только тогда убедится и нанесет удар. — Удар? — Воландер пожал плечами. — Он попытается убить меня, а уж я постараюсь, чтобы ему это не удалось. — Каким образом? — Пока не знаю. Светберг удивленно посмотрел на него, но промолчал. Они пошли обратно, еще раз задержались на мосту. — Хочу попросить тебя еще об одном, — сказал Валандер. — Я тревожусь за Линду. Коноваленко действует непредсказуемо. Я хочу, чтобы вы дали ей охрану. — Бьорк потребует объяснений. — Знаю. — Потому и прошу именно тебя. — Можешь поговорить с Мартинсоном? — Бьорк вовсе не обязательно знать об этом. — Ладно, попробую, — сказал Светберг. — Понятно, что ты тревожишься. Они перешли мост и сжигали вверх по склону. — Кстати! — Вчера к Мартинсону заходил кто-то из знакомых твоей дочери, — сказал Светберг, словно желая потолковать о чем-то менее мрачном. Валандер удивленно возрился на него. — Домой? — Нет, на работу. Дама заявила о краже из машины, сказала, что она учительница твоей дочери. Я в подробности не уникал". Валандер замер, как вкопанный. — Еще раз, — сказал он. — Повтори, что ты сказал. Светберг повторил. — Как ее звали? «Не знаю, как она выглядела. На дом Мартинсона спросить. Попробую точно вспомнить все, что он говорил».